Плава четвертая. Голод отчаяния. Но ветер оказался слабым и дул недолго. Такой ветер моряки называют «кошачья лапка». Силы его хватает только на то, чтобы чуть сволновать воду, и длится он обычно не больше часа. И вот опять наступил мертвый штиль, и поверхность океана стала ровной, как зеркало. Маленький плод недвижимо лежал на воде. Самодельный парус был бессилен сдвинуть его с места. Все же он и теперь приносил пользу, заслоняя наших скитальцев от солнца. Только что поднявшись над горизонтом, оно, тем не менее, жгло уже со всей беспощадной силой, свойственной ему в тропиках. Бен больше не предлагал грести, несмотря на то, что угроза погони не миновала. Правда, они подвинулись на пять-шесть узлов к востоку. Но ведь и враги сделали должно быть столько же. Следовательно, расстояние между ними не увеличилось. Но от того ли, что усталость и сознание безнадежности их положения подавили энергию браса, или, может, матрос, поразмыслив хорошенько, действительно стал меньше бояться погони, Только он не проявлял прежнего беспокойства из-за того, что они стоят на месте. Еще раз поднявшись, Бен внимательно со всех сторон осмотрел горизонт, после чего растянулся в тени паруса, посоветовав Юнге сделать то же. Бильям не заставил себя упрашивать и, как только улегся, сразу заснул. «Хорошо». что он может спать. Подумал Брас. Малый тоже ведь зверски голоден. Вроде меня. Ну и пока спит, меньше мучится. Говорят, кто спит, может дольше продержаться. Не уверен я, так оно или не так. Одно знаю, что сколько раз бывало, наемся я до отвала перед сном, а утром смотрю, просыпаюсь такой голодный, будто лег, не взяв в рот и кусочком. О-хо-хо, нечего и пробовать заснуть. Кишки в животе такой марш играют, что не только мне, самому старику-морфею вздремнуть не дадут. Хоть бы крошка чего-нибудь си снова на плоту. Последнюю четвертушку сухаря я проглотил больше полутора суток назад. О, чего бы такого съесть? Ничего не придумаешь. Башмаки, что ли, пожевать? — Да нет, они так просолены морской водой, что от них только пуще пить захочется, а мне и без того больше не в терпеть жажду. Вот беда. Ни еды, ни питья. Что же это будет? Господи, услышь ты хотя бы молитву малыша Вильма. Моей молитвы ты, конечно, не станешь слушать. Слишком я большой нечестивец. Ох-ох-ох, еще день... Два такой голодухи, и мы с Вильямом, пожалуй, оба заснем так, что больше уже не проснемся. Всю эту речь, произнесенную им про себя, отчаянный матрос закончил таким жалобным стоном, что Вильям сразу очнулся от своего беспокойного, чуткого сна. «Что случилось, Бен?» — спросил он, приподнявшись на локте и тревожно всматриваясь в лицо своего покровителя. «Ничего особенного», — ответил матрос. Ему не хотелось пугать юношу своими мрачными мыслями. «Ты стонал, или мне это только показалось?» «Я испугался, думал, они нас догоняют». «Нет, малыш, этого я не боюсь. Они, должно быть, от нас здорово отстали. При таком штиле им лень будет и пальцем шевельнуть, не то что грести, по крайней мере...» покуда у них в бочонке остается хоть капля рома. Ну, а когда они весь его выдают, то и вовсе не поймут, двигаются они, или это их так с пьяну качает. Нет, фильм не их нам сейчас надо бояться. Ох, Бенк, я так голоден. Я бы что угодно сейчас съел. Знаю, малыш, знаю. Мне тоже до смерти есть хочется. Света должно быть, «Еще больше моего, Бен. Ведь из двух твоих сухарей ты больше половины отдал мне. Ах, зачем я их только взял? Теперь ты, наверное, ужасно мучишься от голода». «Верно, Вильм. Страх как хочется есть. А съел ли я сухаря кусочком больше или меньше, от этого дело не меняется. Все равно придется нам». «Что придется нам, Бен?» — спросил Юнга заметив, какая тень легла на его лицо. Таким мрачным и печальным он никогда еще не видел своего друга. Матрос промолчал, он ничего не сумел выдумать, а сказать правду не схотел, жалея мальчика, и, отвернувшись, так ничего и не ответил. — Я знаю, что ты хотел сказать, Бен. Ты думаешь, что нам придется умереть? — Что ты, что ты, Вильм? Есть еще надежда. Кто знает, как еще дело обернется. Может, мы на нашу молитву получим ответ. Вот что, малыш, давай-ка снова ее всю прочитаем. На этот раз я больше не смогу тебе помочь. Когда-то и я ее знал, а послушав, как ты читал, многое вспомнил. Начинай. Вильям, укрывшись в тени паруса, встал на колени и опять произнес молитву. Матрос тоже на коленях, своим огрубевшим голосом повторял за ним каждое слово. Когда они кончили, Бен поднялся и долго-долго смотрел на океан. Молитва облегчила бесхитростную душу матроса, и на минуту его лицо осветилось надеждой. Но только на минуту. Ничего утешительного глазам его не представилось, по-прежнему Кругом простирался все тот же беспредельный синий океан, а над ними все то же беспредельное синее небо. Ненадолго согревшая душу надежда сразу же сменилась полным отчаянием, и матрос снова улег синячком позади паруса. И опять оба друга молча лежали рядом. Но ни тот, ни другой не спали. Они словно оцепенели, сраженные полнейшей безнадежностью. Глава пятая. Вера, надежда. Как долго матросы Юнга пролежали в этом полубесчувственном состоянии, они не заметили. Во всяком случае, оно длилось, должно быть, не больше нескольких минут, потому что в таких обстоятельствах ум человека – не в силах долго оставаться бездейственным. Из этого состояния их неожиданно вывела не мысль, возникшая в сознании, а скорее чисто внешнее, зрительное впечатление. Они лежали на спине с открытыми глазами, устремленными в небо. На нем не было ни облачка, которое сколько-нибудь разнообразило бы его однотонную бескрайнюю синеву. И вдруг Это однообразная синева вся расцветилась, запестрела множеством каких-то живых существ, которые, сверкая и искрясь, словно серебряные стрелы, пронеслись мимо них над платом. В ярком солнечном свете мелькнули они из голуба белыми пятнами, и в этих светлых ярких созданиях, которых по полету можно было принять за птиц, матрос узнал, обитателей океанских глубин. «Косяк летучей рыбы!» — вяло заметил он, даже не приподнявшись. И вдруг, увидев, как эти рыбы низко, чуть не задевая за парус, продолжают лететь над платом матрос вскочил на ноги и крикнул. «А что, если нам сбить одну из них? Где гандшпук?» Впрочем, последний вопрос он задал совершенно машинально. потому что тут же, не дожидаясь ответа, резким движением схватил гандшпук, лежавший неподалеку от него, и высоко занес его над головой. Возможно, ему удалось бы сбить одно из этих крылато-плавающих созданий, стаей, носившихся над ними, выскакивая из океана на поверхность, чтобы спастись от эльбакоров и банит, Но гандшпук не понадобился, На самом плоту уже нашлось более верное средство добыть рыбу, сделанной Беном Парус. Только матрос собрался было замахнуться ганшфугом, как что-то сверкнуло прямо перед его глазами, а до ушей донесся радостный возглас Вильямя. Одна из летучих рыб с размаху ударилась о Парус и, конечно, свалилась на плот. Слышно было, как она трепыхалась, путаясь в презенте, видимо, более изумленная, чем сам Брас, свидетель ее несчастья, или чем юнгой вирьем на лицо которого она свалилась. Если, как говорят, птиц в руках стоит двух в кустах, то, руководствуясь этой поговоркой, рыба в руках стоит должно быть двух в воде и уж гораздо больше двух в воздухе. Такие мысли мелькнули, вероятно, в голове бнабраса потому что он перестав размахивать ганшпугом в надежде оглушить и вторую рыбу швырнул его на плот а сам нагнувшись рыбанулся за той которая по своей доброй воле или вернее вопреки ей оказалась их жертвой она так металась что могла очтившись у края плота вот вот уйти в воду этого несомненно очень хотелось самой рыбы, но совсем не хотелось обитателям плота. И чтобы этого не случилось, они бросились на колени, ползая, стали охотиться за рыбой, напоминав в ту минуту двух терьеров, которым не терпится поскорее вцепиться в мечущуюся между ними полевую мышь. Юнге дважды удавалось схватить рыбу, но это скользкое создание — со своими колючими плавниками-крыльями всякий раз ухитрялась выскочить из рук. И еще неизвестно было, поймают ли они ее, или им суждено только испытать танталовы муки, и, глядя на рыбу, касаясь ее, раздразнив свой аппетит, так и не полакомиться своей добычей. Одна мысль о таком печальном исходе заставила бы набраса напрячь все свои усилия, Всю энергию. Он даже решил, что если рыба упадет в воду, он тут же кинет следом за ней, поскольку рыбу, которая снова попадет в свою родную стихию, надо ловить немедля ни одной секунды, пока она еще не успела опомниться. И только он подумал об этом, как ему подвернулся более надежный способ поймать ее. Для чего? Совсем не было надобности прыгать за ней в океан и промокнуть до нитки. Судорожно метавшаяся рыба действительно очутилась у самого края плота. Но ей не суждено было двинуться дальше. Браз сообразил, какой козырь идет ему в руки, и, не скрепленным краем паруса, накрыл забившуюся под ним пленницу. Сильно притиснув ее ладонью, Бен положил таким образом конец ее бешеным усилиям освободиться. И когда он приподнял парус, то увидел, что рыба лежит, чуть сплющившись, и лишнее, конечно, добавлять, что мертвая, как соленая селедка. Простодушный матрос усмотрел в этой так вовремя посланной им пищи всемогущую руку проведения и, не задумываясь, приписал это силе дважды ими прочтенной молитвы. «Видишь, Вильм, это нам ответ на молитву. Давай-ка прочитаем ее еще разок, как бы в благодарность. Пославший нам еду может послать и пресную воду в открытом океане. но ну, малыш, как говорил бывало наш священник в церкви, Господу нашему помолимся». И, закончив эту речь, хотя... И произнесенную с торжественной серьезностью но прозвучавшую довольно комически матрос опустился на колени в торе своему юному товарищу глава 6 летучая рыба летучая рыба является одним из самых примечательных чудес океана вот почему мы в нашем повествовании посвященным главным образом описанием его глубин, не можем ограничиться краткой заметкой о ней. Еще в самые давние времена, когда люди впервые стали плавать по морям и океану, они с изумлением наблюдали одно явление, которое и в наши дни не только поражает каждого, кто впервые его видит, но и поныне остается загадкой. Рыба – существо – которому самой природой положено всегда пребывать в воде, выскакивает вдруг из глубин океана на поверхность и совершает прыжок высотой чуть ли не с двухэтажный дом. К тому же, прежде чем вернуться в свою естественную стихию, она, находясь в воздухе, может пролететь в длину на расстояние одной стадии. Удивительно ли, что это зрелище поражает даже самого равнодушного наблюдателя – заставляет задуматься любознательного, а для естествоиспытателя служит предметом самых интересных исследований. Летучая рыба редко где водится, кроме теплых широт. Поэтому немногим из тех, кто не бывал в тропиках, случалось наблюдать ее в полете. Существует не один вид летучих рыб. Более того, они столь разнообразны, что образуют два семейства – весьма разнящиеся между собой. Прежде всего, мы скажем о двух видах летучих рыб, принадлежащих к роду летучек. Один из этих видов, летучка европейская, водится не только в умеренных и тропических частях Атлантического океана, но и в Средиземном море. Эта пятнисто бурая рыба достигает полуметра в длину, Ее огромные грудные плавники с острыми лучами придают головастой рыбе странный вид. Во время полета она выглядит колючей растопырой. Другой вид летучек, летучка восточная, живет в Индийском океане. Выскакивая из воды, летучки пролетают до 100 метров и опускаются на воду. Нужно сказать, что летают они тяжеловато, Долгопёры – вот кого можно назвать хорошими литунами, и сама их внешность говорит об этом. У долгопёров стройное вытянутое тело, небольшая голова, глубоко вырезанный хвостовой плавник и очень длинные заострённые грудные плавники. Огромный плавательный пузырь занимает половину объёма тела долгопёра. Это очень важное обстоятельство – Уменьшается вес рыбы и облегчается ее полет. Известно много видов долгоперов. По своим повадкам они очень схожи друг с другом, но различаются окраской и теми или иными особенностями строения. Долгоперы встречаются не только во всех морях, жарких и тропических стран. Один из видов долгоперов живет в Средиземном море. Можно увидеть его и у берегов Англии. Есть долгоперы и в северных частях Японского моря. Пищей долгоперам служат рачки, плавающие моллюски и мелкая рыба. И сами они добычат для более крупных рыб, например, тунцов. Охотятся за ними и дельфины. Спасаясь от врагов, долгопёры выскакивают из воды и несутся по воздуху. Но не всегда им удается уцелеть. В воздухе тоже есть враги – альбатросы и другие птицы открытого моря. Летит долгопер наподобие бумажной стрелы. Он планирует. Движущая сила – толчок хвостом, удар им по воде. Спасаясь от преследователя, рыба мчится в воде, изо всех сил работая хвостом. Вот она поднялась к самой поверхности, высунула из воды голову, мгновенье – И сильный толчок, удар хвостом, выбрасывает рыбу из воды. а силе толчка можно судить по тому, что рыба поднимается на 4, 5 и даже 6 метров над водой. И она летит 100, 1,5 и даже более метров. Конечно, прыжок может быть и ниже, а полет короче. Продолжительность полета от нескольких секунд до минуты. И понятно, чем сильнее разогналась рыба еще в воде, чем сильнее был последний удар хвостом, тем выше над водой она поднимется. А это означает, что тем дольше она продержится в воздухе, длиннее окажется спуск к воду. Против ветра летучая рыба летит дальше, чем по ветру. Во время полета долгопер, к ты всякая летучая рыба, не машет своими огромными плавниками. Он не работает ими, как птицы крыльями. Плавники помогают рыбе удержаться в воздухе. Они служат своеобразным парашютом, но и только. Летучие рыбы нередко взлетают около судна. Врезавшись в стаю, судно вспугивает рыб, и они спасаются от него своим обычным способом – летят. но они не так уж часто падают на палубу судна, особенно днем. Ветреные ночи это случается при боковом ветре. Причина проста. Ветер заносит летучих рыб на судно. Стайку долгоперов, поднявшихся в воздух, по ошибке легко принять за белокрылых птиц. Но сверкающий, особенно на солнце, блеск тишуи говорит о том, что перед нами рыбы. Какое это очаровательное зрелище! Никто не может им вдоволь налюбоваться. Ни старый морской волк, наблюдающий его должно быть в тысячный раз, ни юнга, совершающий свой первый рейс и увидевший его впервые в жизни. Сколько раз долгие часы скуки, томящие пассажиры корабля, когда он сидит на корме, неустанно глядя на бесконечное водное пространство, сразу сменялись веселым оживлением при виде стайки летучих рыб, внезапно сверкая серебром поднявшихся из глубин океана. Кажется, на свете нет существа, у которого было бы столько врагов, как у летучей рыбы. Она ведь и в воздух-то поднимается для того, чтобы спастись от своих многочисленных преследователей в океане. Но это называется попасть из огня до вполымя. Спасаясь от пасти своих постоянных врагов, дельфинов, альбакоров, бонит и других тиранов океана, она попадает в клюв к альбатросам, глупышам и прочим тиранам воздуха. Многие испытывают жалость, или во всяком случае говорят, что ее испытывают по отношению к этим прелестным и на вид столь невинным слабеньким жертвам. состраданью наносится жестокий удар когда они узнают что эта милая рыбка ничем не лучше щуки и подобно ей является одним из тиранов океана она оказывается то же самым безжалостным образом истребляет мелкую рыбешку любую какая только может пролезть ей в глотку кроме этих двух описанных нами видов летучей рыбы существует и Еще некоторые другие обитатели океана способны держаться в воздухе. Правда, всего в течение нескольких секунд. Они наподобие летучей рыбы выскакивают из воды и целыми стаями поднимаются в воздух, спасаясь, как и летучие рыбы, от своих врагов. Альбакор и бонит. Это скорее головоногие моллюски. Китобои на Тихом океане называют их Летучие каракатицы.